Гостов. за окном снова задул ветер. Деревья закачались, затанцевали и встали листвой обнимать друг друга, как старые друзья. Сейчас необходимо было съездить в ближайший магазин, закупить паленого алкоголя для реализации еще одной интересной идеи. У Владимира Аркадьевича была дочь с двумя несопоставимыми но не особенностями физиологии, пристрастий к алкоголю и больные почки при этом. Он, безусловно, ей приглянулся еще два месяца назад, и она не раз дала ему понять, что хочет много большего, чем просто любоваться им издалека. К тому моменту, как Густав сел в машину, за окном уже начался дождь, не сильный, но, очевидно, подающий заявку на продолжительность. Ирландец очень любил такую погоду. Она отлично подходила под раздумья, и еще лучше подходила под настроения огорченных и расстроенных им людей, уверяющих себя, что небо теперь плачет вместе с ними. Удивительно детское представление о природе, часто присутствующее в исторических описаниях. Битвы, коронации королей, Инаугурации президентов с разными людьми описываются с прямо противоположной погодой. Словно речь идет о разных событиях, времени и месте. Неутомимое желание подтвердить свое мнение и предрасположить себе. Создать необходимый фон. И это все так же просто, когда есть такая могучая, но немая сила так ярко выражающее свое мнение, бесконечный источник подтверждения любых идей и мыслей. И, видимо, многие считали за грех это не использовать в своих целях. Когда-то на Руси слепые дожди, то есть дожди, идущие при свете солнца, называли «царевна плачет» из-за того, что сверкающие капли напоминали слезы. Такому обозначению было хоть какое-то основание, Но делать из природы политическую пропаганду казалось и вовсе лицемерным. «Вот такие вещи ярко отражают низость человека», — подумал Густов, заводя машину. «Они достойны просто умирать и не более». Ехать надо было минут семь-восемь. За несколькими поворотами стояло отдельное здание еще со времен СССР, где сервис, цены и общая обстановка как нельзя подходящие, Предполагали продавать спиртное, в том числе и нелегального происхождения, и в том числе и в запрещенное время. Перед зданием было какое-то подобие парковки. И сейчас на ней стояли серая лада девятой модели, все двери которых были распахнуты настежь. Внутри сидело два человека, выставив ноги на улицу. По глазам виднело, что выпито немало, и что, наверное... «Столько же не хватает долить!» слышь, братан!» — окликнул один из них густого. «Крутая точила! Подкинь нам, скажем, на пиво!» Даже с десяти метров амбре от накуренного из-за литого заворотник чувствовалось весьма мерзкое и едкое, словно наложилось слоями на кожу за долгое время бедловатые полухулиганы, с трудом способны отличить Эйнштейна от Эйзенштейна, со школы не читавшей ни одной книги, не то чтобы Ремарк или Стейнбек, а вообще любой книги, ни этики, ни эстетики. Зато ярко выраженное желание вливать себя спиртное и требовать этого вливания от окружающих, словно эти окружающие обязаны им. Ведь кто-то же должен занимать эту нишу. А раз не хочешь сам, то плати тому, кто занимает это место за тебя, и плати так, чтобы ему хватало занимать ее дальше. А то ведь и тебя затянет, то ли за то ли вместо себя. Интересные, интересные бесполезные добычи. «Конечно, подкину», — сказал ирландец и изменил направление в их сторону. Лица их явно обрадовались. Видимо, до этого проходившие мимо них либо игнорировали, либо отнекивались по разным причинам. Позвал тот, что был на заднем сидении. Он был более трезв, чем тот, что развалился на пассажирском кресле рядом с водительским. Теперь воняло еще сильнее. «А чего пиво-то?» — спросил Густав, находясь от них уже в полуметра. — Водяры или конины лучше? — О, сука, да! Коняны надо бы! — задумался, сидевший спереди, хотя ему как раз было достаточно. Густав достал кошелек и вытащил оттуда пятитысячную купюру. Передал её сидевшему на заднем сидении. Оранжевый цвет денег ударил обоим в глаза. «Нихуя даешь, брателла!» Сходя на шепот, произнес он, разглядывая в своих руках деньги. А, «А мне, мне тоже давай!» Начал было второй, но ирландец уже протягивал ему вторую такую же купюру. «Ну, чтоб тебе не обидно было!» «От души, братан!» Первый чуть очухался. «Слышь, тебя как звать-то, братан? Давай с нами! Канины раздавим!» Густов, Густов Глиссон. А, заморский пахан, значит. Вроде того. Ментов не видели поблизости? Спят, суки. Васяна гуляет, бля, куда им? Так ты Васяна? Он самый нах, за рулем он серый. Густав достал из внутреннего кармана пиджака складный нож и воткнул его под челюсть первому. Прикрыл дверцу и чиркнул по шее второго. Кровь забрызгнула все сиденья, двери, обивку. Васяна даже пытался закрыть рану ладонью, денежные купюры нам было бесполезны. Их мозг к этому моменту уже не работал. Их мозг не понимал, что смерть перестала подкрадываться к ним, Просто пришла сразу. Густав вложил нож в ладонь серому, сжал его руку и направился к входу в магазин. Большая честь, конечно, для таких алкашей, миротетые его руки, но один раз они ему помешали. Пару месяцев назад своими вопросами намеками они спугнули одну из его возможных жертв на этой же самой парковке. Та низкорослая, хрупкая девушка явно подметила Густава, но тут же села в свою машину заметив этих двоих гнаться за ней смысла не было и такая уж она красивая и интересная была с виду но осадок остался и уж точно не стоило ждать когда такое случится снова в магазине кроме продавца разумеется никого не было собственный продавец не совсем присутствовал невысокая полная женщина лет пятидесяти 55... пяти Не обращая ни на что внимания, смотрел телевизор. Какую-то программу географии. Собственно, в прошлый раз, когда он заходил в это заведение и стал интересоваться, что ему могли бы посоветовать из дешевого, но качественного алкоголя, получил итоговый ответ. «Покупай и не пизди!» Что вышло словно рекламный слоган. Теперь он подходил как нельзя лучше. Ирландец посмотрел на полки с алкоголем, «Мне бы коньяка какого? Вон, Land номер 5. 0,7 литра». Он давно знал эту марку с надписью «Мы изменим ваше отношение к армянскому коньяку», помещенной в рамочку. Такая фраза оправдывала себя полностью, и сам продукт в оригинале был невысокого качества, и подделывали его часто». Так что при первом же глотке появлялась тошнота и желание выплюнуть всё обратно. А под языком оставалось весьма неприятное послевкусие, совершенно неподходящим для этого вида алкоголя оттенком дешёвого шоколада. В сравнении с Араратом, подающим высокое качество сделанного в Армении, данный коньяк портил всё отношение и действительно менял его, вот только в худшую сторону – Когда Густав вышел из здания, на парковке никого нового так и не появилось. Дождь продолжал идти, а со стороны серых жигулей в дополнение к тяжелому перегару начал появляться рыбный запах.